Глава 60. Слух о том, что происходит нечто чрезвычайное, быстро распространился по Ватикану. «Что-то происходит или вот-вот произойдет», — говорили одни. «Кардинал Феодосий сидит с глухоманом у лестницы возле базилики и ждет чего-то, а чего?» — недоумевали другие. «А это, слышали? Самое новенькое. Джилд и Теннисон в раю побывали, и того гляди вернутся. Они принесут добрую весть, весть о том, что это действительно рай. Они скажут нам, что Мэри не ошиблась, что она говорила нам правду», – ликовали третьи. «Были и такие, кто пытался у р е з о н и т ь чересчур взорвавшихся». «Вы ошибаетесь», – твердили они. «Верить, что кто-то может побывать в раю во плоти – это же полное противоречие со всеми установками Ватикана. Рай – это великая тайна. Рай не от мира сего, он лучше и выше мира». А некоторые утверждали, что Джилл и Теннисон посыльные, лазутчики Феодосия и других кардиналов, которые не верят, что рай существует или не хотят верить. «Что делать?» – спрашивали они. «Поверить им, значит распрощаться с поисками знания. Если рай есть, значит всякие знания, чушь, чепуха, пыль под ногами, полная никчемность. Найдется рай, и никаких знаний не надо будет никому, нужна будет только вера». Садовник Джон спустился по лестнице от базилики и с т а л перед кардиналом Кавкопаный. н «Ваше преосвященство», – процедил он, «вы имели честь беседовать с его святейшеством?» «Имел, имел», – добродушно согласился Феодосий. «У кого из нас больше прав на такую честь, Джон?» И в разговоре с ним вы обвинили меня в предательстве Ватикана? «Да», — невозмутимо ответил Феодосий. «Я обвинил тебя во вмешательстве в дела, к твоей компетенции не относящиеся». «Сохранение веры — дело каждого из нас!» — крикнул Джон. «Согласен. А вот кражу кристаллов и убийства, ни в чем не повинного человека, я бы делом каждого называть не стал», — жестко проговорил Феодосий. «Вы меня в этом обвиняете?» — взвизнул Джон. «И ты имеешь наглость и дерзость отрицать, что был инициатором и лидером богословской смуты, ты берешься утверждать, что это не ты затеял ку-тюрьму с канонизацией Мэри. «Это была не смута», — скричал Джон, мотая головой. «Это была искренняя, честная попытка вернуть Ватикан назад, на тот путь, что вырабатывался в течение стольких столетий. Церкви была нужна святая, и я подарил ее церкви». «Для меня это была смута», — сказал Феодосий, глядя в глаза Джону. «Ты поднял на дороге соломинку». и вознамерился пощекотать ей в носу у церкви. «Ты самонадеянный тупица. Ты думал, что рассказ безумной женщины поможет тебе осуществить святотатственные замыслы. Я бы воспользовался чем угодно, — гордо сказал Джон, — чтобы вернуть Ватикан на путь истины». Он развернулся и быстро пошел вверх по лестнице, но почти сразу остановился, обернулся и спросил. «Вы потребовали от его святейшества, чтобы меня понизили в должности и осудили на послушничество, если окажется, что это не рай?» и именно так подтвердил Феодосий. И будь уверен, я лично прослежу, чтобы это было исполнено. «Сначала докажите, что это не рай», — в ы к р и к н у л Джон. «А не докажите, то же самое будет с вами». «Полагаю, что ты поменял нас ролями», — спокойно ответил кардинал. «Полагаю, это тебе, а не мне придется доказывать, что место, где побывала Мэри, рай. Как же так вышло, ваше преосвященство, что рай стал вам так ненавистен?» «Ненавистен? Почему ненавистен? Вовсе нет. Искренне надеюсь, что рай существует». только не такой, о каком мечтал ты». Джон резко повернулся и пошел вверх по лестнице, не оглядываясь. А слухи ползли и ползли. «Видали? Кардинал Феодосий сидит на табуретке. Где это видно, чтобы кардинал на табуретке сидел?» «Я слышал, что это наказание, эпитемья, что его святейшество наказал Феодосия, и теперь он все время будет у всех на глазах на табуретке сидеть. Точно вам говорю, не сойти мне с этого места». «А глухоман? г л у х о м а н э т о зачем принесло?» «Тут ему делать нечего». Нет, вы посмотрите, сидят рядышком, как закадычные дружки. Подумать д только. Кардинал, его преосещество н и хищный зверюга. Ох, ох, не так вот тут все просто, помяните мое слово. Другие возражали. Не забывай, это тот же самый глухоман, что принес Декера и Губерта домой. И никакой н е зверюга, он умеет разговаривать, я сам слышал, он добрый. Принес домой, всплескивали руками первое. А что ему еще оставалось, подумай. Он же сам их по д е е прикончил, как того молодого доктора. Слухи, слухи, слухи. Ватикан начинал медленно сходить с ума. Остановились все работы. Вокруг эспланады собирались толпы народа, но центральная часть площади оставалась пустой. Почему-то, по виной с какому-то неясному, необъяснимому инстинкту, все решили, что если что-то и произойдет, то именно здесь. Лестницу, спускавшуюся от базилики, заполнили роботы. Дровосеки, сборщики урожая, пастухи, стригали, операторы паровых котлов все побросали работу и собрались здесь. Люди из поселка оставили домашние дела и взобрались на колокольню. Кому-то взбрело в голову раскачать колокола. Поднялся трезвон, неритмичный, безумный. Он продолжался до тех пор, пока сам кардинал Феодосий не с т а л с табуретки и не взбежал по лестнице, чтобы отдать приказ прекратить это безобразие. Пришли даже некоторые из слушателей, которые крайне редко показывались на людях. Но тут и они не выдержали. Поспешно сформированная бригада техников, лишенная всякого руководства, Водрузила на фасад базилики громадный видеоэкран и подсоединила его к одной из тех комнат, где папа давал аудиенции. Через несколько минут на экране появилось бесстрастное неподвижное лицо папы. Он молча присоединился к ожидавшим. Ничего не произошло. Шли часы, а ничего не происходило. Постепенно шумевшая, гудящая и перешептывающаяся толпа умолкла. Все застыли в ожидании. Казалось, даже солнце в небе остановилось, прервав свой путь к закату. Напряжение росло с каждой минутой. «Вы не могли ошибиться», — спросил Феодосий Глухомана. «Не было ли в послании ошибки?» «Я передал все, что было в послании, слово в слово», — ответил Глухоман. «Значит, что-то случилось», — встревоженно проговорил Феодосий. «Я чувствую, случилось что-то нехорошее». «Слишком уж я был уверен», — думал он, — «что все будет хорошо, что эти двое вернутся и принесут добрую весть, и в Ватикане все станет по-старому, и прекратится эта кутерьма со святыми и раем». «Думая так?» Он пытался успокоить себя, не поддаваться отчаянию. Если даже что-то не так, если произошло что-то плохое, это же не навсегда. Я сами еще кое-кто в Ватикане, пускай нас будет немного, поддержим огонь, который разгорится от искры надежды. Ватикан е погрузится в темную бездну, не погибнут ь в ней безвозвратно крупицы жизни. Когда-нибудь через много веков люди устанут от стерильной святости и вернутся к поискам знания, а это приведет их в конце концов к и с т и н н о вере. Но если когда-нибудь в далеком будущем выяснится, что и с т и н а веры на свете не существует, лучше узнать об этом и открыто принять, чем притворяться и двуличничать, утверждая, что такая вера должна быть о б я з а т е л ь н а Кардинал погрузился в раздумья, молитвенно смиренно склонил голову и вдруг услышал нарастающий звук множества голосов. Резко подняв голову, он увидел то, что видели другие. На эспланаде, не более чем в ста футах от кардинала, стояли Джилл и Теннисон. Над ними он разглядел мгновенно сверкнувшую и пропавшую вспышку алмазной пыли. «Уж не Шептун для э т о подумал кардинал. Он приподнялся, но тут же снова опустился на табурет. Что-то было не так. Он увидел то, что не разглядел поначалу. Перед ж и л л о й Теннисоном подпрыгивало странное чудище, похожее на маленького осьминога, перевернутого вверх ногами. Подпрыгивая, странное существо издавало противный, чавкающий звук. Теннисон обратился к Шептуну. Шептун, что стряслось? «Ты что, притащил с собой попрыгунчика?» «Понимаешь, я успел схватить его в последнее мгновение», оправдываясь, ответил Шептун. «Когда он вздумал взорваться там, прямо перед нами, я ухитрился каким-то образом проникнуть в нему в сознание. До тех пор мне это не удавалось, хоть я очень старался. Я вовсе не собирался брать его с собой, но так уж вышло, что он тут». «Там в последний момент», — сказала Джилл, «он показался мне громадным и злобным». «Ну, не знаю», — сказал Шептун, и было похоже, что сказать ему больше нечего. Ты знаешь хотя бы, что он такое?» «Не совсем уверен. Это не так просто объяснить. Смоки думает, что он божество, которое может ему помочь, и готов платить за эту помощь поклонением. Ведь вы, люди точно так же, относитесь к своим божествам, только может быть не так цинично, как Смоки. Но о н т а кто к на самом деле? Действительно божество?» «Кто знает, Смоки так думает. Он считает, что ему удалось заполучить нечто такое, чего нет у других пузырей, и что побрыгунчик поможет ему в достижении цели». Он думает, что стоит только найти нужное божество, и можно достичь чего угодно. Насколько я успел разобраться, попрыгунчика роль божества вполне устраивает. Значит, их уже двое, те, кто так думает. Сколько нужно тех, кто поверил бы, что божество — это божество, чтобы это стало правдой? Я не знаю. Шмяк, шмяк, шмяк, скакал попрыгунчик. Феодосий с т а л с табурета и пошел им навстречу. Следом, медленно вращаясь, двигался глухоман. А за ним толпились люди и роботы. Они запрудили лестницу, з а б р а л и с ь на все свободные крыши, с т а л и по обе стороны эспланады. А с фасада базилики на все происходящее взирало непроницаемое лицо папы. Феодосий пожал по очереди руки путешественникам, сначала джил, потом Теннисону. «Добро пожаловать домой», — сказал он сердечно. «Рад вас видеть. Позвольте поблагодарить вас за путешествие, которое вы предприняли ради нас». Попрыгунчик бешеным голубом проскакал вокруг Феодосия и Глухомана. «Позвольте представить вам моего друга Глухомана. вы обратился Феодосий к Теннисону. Уже имели удовольствие с ним познакомиться, а вот д ж и л видит его впервые. «Очень приятно», — поклонилась д ж и л глухоману и улыбнулась. Старик издал свою обычную басовую дробь и произнес. с п о л ь щ ё н Рад познакомиться с вами и приветствовать ваше возвращение на харизму». Толпа, постепенно смыкаясь, образовала тесный полукруг около сцены, где разворачивались события. «Позвольте поинтересоваться», — сказал Феодосий, «что это за скачущий монстр, которого вы принесли с собой. Это важная особа? Наше п р е с в я щ е н с т в о ответил Теннисон. Я в этом смысле сильно сомневаюсь. Тогда зачем он здесь? Мы сами не знаем. Он затесался в нашу компанию в суматохе перед отбытием. Мы догадываемся, что вы нашли рай Мэри. Нашли, кивнул Теннисон. И н е к а к о й т о не рай. Это научный центр, наподобие Ватикана. Правда, у нас не было возможности и времени более подробно изучить его деятельность. Похоже, мы не слишком удачно вмешались в тамошнюю внутреннюю политику. Неожиданно сквозь толпу, расталкивая людей и роботов, прорвался садовник Джон. Теннисон сразу узнал его. «Доктор Теннисон», — сердито сказал Джон, — «что вы можете представить в доказательство того, что место, где вы якобы побывали, не рай?» «Доказательств никаких нет», — ответил Теннисон. «То есть никаких вещественных документальных доказательств. Нашего слова вам не хватит? Я считал, что для вас должно быть достаточно честного слова человека». «Ситуация слишком с е р ь е з н о сказал Джон, – «чтобы хватило ничем не подтвержденного слова, даже слова человека. Вы, люди, вообще с к о р о на слова». «Джон», – оборвал его Феодосий, – «как ты разговариваешь? Где твое уважение к людям?» «Ваше Преосвященство, уважение тут ни при чем. Мы тут все равны». «Теннисон говорит правду», – п р о г у д е л глухоман. «Он излучает правду». «Вы, вероятно, думали», – продолжал Джон, не обращая внимания на глухомана. что этот пляшущий уродец, которого вы приволокли с собой, может вам помочь, подтвердит достоверность вашего рассказа. Если уж на то пошло, потрудитесь доказать, что это существо из рая. Я вовсе не собирался ничего доказывать, — ответил Теннисон. Я отлично понимаю, что возьмись я доказывать, ты тут же обвинил бы меня во лжи и стал утверждать, что я подобрал его где-нибудь по дороге. Будьте уверены, не п р и м и н у едко парировал Джон. Тут толпа издала единый дружный вопль, и страхи, продолжая кричать, отступила. «Боже милосердный!» — воскликнул Феодосий, выпрямившись в полный рост. Теннисон быстро обернулся и увидел Смоки, Снопи и Деккера, выстроившихся в ряд. По обе стороны стояли охранявшие их кубоиды, обитатели математического мира. «Вот видите, какие они умные!» — радостно воскликнул Шептун. «Я же вам говорил, что они еще хоть куда. Они поняли, что у нас тут происходит. А я думал, понимают или не понимают. А ведь, может быть, это и есть то самое доказательство, о котором вы так мечтали?» По Эспланаде, приближаясь к месту событий, шел Деккер-2. «Но позвольте», — воскликнул пораженный Феодосий, — «это же Деккер. Этого не может быть. Я лично отслужил по нему заупокойную мессу». у в а ш и Преосвященство, успокойтесь», — сказал Теннисон. «Позже я объясню вам, в чем тут дело. Это другой Деккер, не наш. Я понимаю, в это трудно поверить». Все неподвижно стояли и ждали Деккера-2. Теннисон сделал несколько шагов ему навстречу. «Видимо, это Ватикан?» — спросил Деккер. «Он самый». — ответил Теннисон, улыбаясь. — Я рад видеть вас, Томас. — Не хотелось бы теперь говорить об этом, — сказал Деккер, опустив глаза. — Но там, перед вашим отбытием, стало очень плохо. — Вы чуть было не погубили нас всех. — Я? — Мы имели дело с маньяком, — сказал Деккер. — С чужаком-маньяком. Чужаки сами по себе небольшой подарок. — А уж! — Но вы были с ним заодно, на его стороне. — Как это у вас называется? — Триада. — Друг мой! — печально п р о м ы в и л Деккер 2 поднимая глаза на Теннисона. Там, где я был все это время, главное выжить. А чтобы выжить, приходилось делать, что попросят. Приходилось приспосабливаться. Понятно, кивнул Теннисон. А теперь мне хотелось бы обратиться к самому главному здесь, сказал Деккер. Вы тут не самый главный по всей видимости. Нет, не главный, согласился Теннисон. Главный тут его святейшество. Вон он, там на стене, высоко-высоко. Но я думаю, лучше всего вам поговорить с его преосвященством. Когда будете говорить, обращайтесь к нему ваше преосвященство. Это не обязательно, но он так любит». Он взял д е к е р а под руку и подвел к Феодосию. «Ваше Преосвященство», — сказал он, — «это Томас д е к е р Второй. Он хочет говорить с вами». и д е к е р Второй», — сказал кардинал, — «вы прибыли к нам довольно бесцеремонно, без предупреждения, но я буду рад выслушать вас». «Я попрошу вас за чужака, бежавшего с родной планеты», — сказал Деккер. «Ваше Преосвященство, я имею в виду этот пузырь, похожий на яйцо. Я зову его смоки, хотя у него есть другое имя». «Мне кажется, — сказал Феодосий, — что я уже видел этого Смоки, а может быть не его, но одного из его собратьев много лет назад. А теперь, пожалуйста, оставьте формальности и изложите суть дела». «Смоки отдает себя на вашу милость, Преосвященный, — сказал Деккер, — и просит у вас убежища. Он не может вернуться в центр. Он совершенно бездомное существо и лишился очень высокого положения. Он в полной растерянности». «Да, дела плохи, судя по всему. Плохи. Очень плохи, ваше Преосвященство». Он умоляет вас о милости. Довольно. Оборвал его Феодосий. Лучше скажите, то место, откуда он родом, это не рай? Насколько я знаю, нет. Я никогда не слышал, чтобы его так называли. Вам известно, что одна из наших слушательниц предпринимала попытку посетить ваш центр. Так вы его называете? Да, ваше Преосвященство, мы так его называем. Центр галактических исследований. Да, нам известно, что кто-то, похожий по описанию Теннисона на одну из ваших слушательниц, пытался проникнуть в центр. Но мы его, то есть ее, отпугнули. Теннисон посмотрел через плечо и заметил, что кубоиды немного раступились, с а перед Смоке и Снопе бешено скачет попрыгунчик, приближаясь к Смоке. Наконец, вплотную подобравшись к пузырю, попрыгунчик принялся скакать перед ним все выше и быстрее. «О, Господи!» – простонал Теннисон в ужасе. «Только не это!» Он повернулся и бросился к Смоке и попрыгунчику. Позади слышали стоп от ног и крик Деккера. «Куда ты? Вернись, безумец! Вернись, слышишь?» Теннисон бежал, не оглядываясь и ничего не слушая. Деккер догнал его, на бегу протянул руку, схватил за плечо, рванул к себе. Теннисон попытался удержаться на ногах, закачался на месте, отчаянно старая сохранить ь с равновесие. Но это ему не удалось, и он неуклюже повалился на мостовую, больно ударившись плечом, покатился и ткнулся лицом в камень. А Деккер закричал на языке пузырей. «Не с м о к и и не пытайся, слышишь? Разве тебе мало? Все кончено, хватит. Тебе конец, перестань немедленно». «Все ты, з и р у ш к а твоя проклятая!» — зашипел Снопи, обращаясь к пузырю. «Ты погубишь нас всех!» Выпучив все тринадцать глаз, он крикнул Деккеру. «Не подходи к нему, не подходи! Он с ума сошел! Он хочет...» Деккер резко остановился и попятился. Попрыгунчик вспыхнул и превратился в круг яркого огня. Но пламя было холодным. Даже лежавший ничком на мостовой Теннисон ощутил его обжигающее касание. И как только это произошло, наступила странная тишина, перекрывшая вопли обезумевшей от ужаса толпы. «Тишина и темнота». Теннисон перевернулся на спину, посмотрел в сторону базилики и увидел, как опустившаяся завеса тьмы скрыла лицо его святейшества. Мрак покрыл лестницу и эспланаду, казалось, настала глубокая ночь. Попрыгунчик вспыхнул вновь, и тьма рассеялась. Попрыгунчик больше не скакал и не светился. Он неподвижно валялся на ступенях. Снопи лежал рядом на боку, а Смоки – лицом к земле. Наконец он пошевелился и пополз вверх по эспланаде, медленно, с трудом. Феодосий и Глухоман, не двигаясь, смотрели на ползущий пузырь. Деккер бросился к лестнице и поднял с н о п е Попрыгунчик вяло пошевелился. Деккер подскочил к нему, ловко схватил за о д н о из щупалец и пошел вниз по эспланаде, волоча попрыгунчика за собой. Теннисон в скочил, выпрямился. Плечо, которым он ударился о мостовую, болело. Пульсирующая боль разливалась по всей руке. Он неловко заковылял вслед за Деккерами с н о п е э т о т в е д ь от своего не откажется», — сказал Деккер, указывая пальцем на смоки. Один из тех фанатиков, которые упорно не желают признавать, что им конец. Валялся уже в грязи, и хоть бы что. Знаешь, какой у него девиз? Сначала галактика, потом вселенная. Он безумец. м о р щ и с от боли выговорил Теннисон. Несомненно, подтвердил Деккер. И ты был заодно с ним? Я же тебе говорил, друг, попытка выжить только и всего. Смоки подполз к Феодосию. Он по-прежнему не отрывал лица от земли. Деккер что-то сказал ему, и Смоки что-то вяло п а р к в а к а л в ответ. Я говорил вам ваше преосвященство, что он готов сдаться, но я немного поторопился. Возьмите этого несчастного и заприте д да о покрепче. Вам мой совет, постарайтесь побыстрее от него избавиться. Мы никого не лишаем жизни, возразил Феодосий. Для нас всякая жизнь священна, но мы найдем для него место. А что делать с этим скачущим разбойником? Бросьте его туда же, куда и пузырь. А другой? Снов и в порядке, совершенно безопасен, даже мил по-своему. За него ручаюсь. Ну что ж, хорошо. Мы и позаботимся о них. А теперь позвольте поблагодарить вас. Меня? За что, ваше Преосвященство? За то, что вы сообщили нам, что одна из наших слушательниц была изгнана из вашего центра. Толпа зароптала, шум голосов становился все громче. Но тут, перекрывая шум, прогремел могучий голос его святейшества. Прошу всех разойтись. На сегодня все закончено. В свое время факты, имеющие отношение к данной ситуации, будут самым тщательным образом рассмотрены и изучены. Результаты будут незамедлительно обнародованы.